Пройдя половину канала, мы высадились и устроили ланч. За этим ланчем мы с Джорджем испытали страшное потрясение. Гарис был тоже потрясён, но я думаю, что потрясение Гариса даже сравнить нельзя с потрясением, пережитым Джорджем и мною. Случилось это, видите ли, следующим образом.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 И тут у нас кровь застыла в жилах, и волосы поднялись дыбом. Мы вдруг увидели голову Гариса, одну только голову без всего остального, торчавшую совершенно прямо среди высокой травы. Лицо Гариса было багровое и выражало величайшее негодование.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 Он рассказывал потом, что никогда в жизни не был так ошарашен, ибо никак не мог понять, куда он летит вообще, что происходит. Сперва он решил, что наступило светопредставление. Гарис по сей день уверен, что все это подстроили мы с Джорджем. Увы, несправедливое подозрение преследует даже самых достойных, ибо, как сказал поэт, кто избегнет клеветы? В самом деле, Кто?